Наконец, Мариву убрали не только потому, что она воспротивилась грабежу, но и по причине того, что ей стало известно что-то очень важное или она нашла выход из ситуации. Но вероятнее иное. Ее заманили в одиночку на дачу, подбросив приманку. Но, допустим, пообещали крупный кредит. Нет, это сделал не Сосновский. Она бы ему не поверила. И не ранен. У того ничего нет. Мясницкий тоже отлетает, сам живет с подачек. Людям Сосновского, возглавляющим дочерние банки или крупные фирмы в его империи, она бы тоже не поверила. Тогда кто? И здесь аналитик сделал потрясший страхово своей неожиданностью вывод. Выясните, кто из крупных зарубежных финансовых магнатов был в это время в Москве. Особенно из числа тех, кто заинтересован в создании совместных изданий. Могли использовать его имя и авторитет. Хотя, конечно, сам он ни слухом, ни духом. Теперь Страхов понял, за что платят авторитеты такие баксы аналитику. Хрен бы он сам до такого додумался. «С вами лично все ясно», — продолжал аналитик. «На вас охотится скорпион, и выход для вас есть. Если бы я сейчас беседовал с обычным, привычным мне клиентом из мира нашего общего друга», — он кивнул на Николая Ивановича, «я бы намекнул ему, что следует убрать начальника» главу или, как он там называется, Скорпиона Еремея Баранова. Ну, кстати, потеря для мира была бы невелика. Баран весь в крови – это палач, который служит не столько Сосновскому, сколько себе. Он уже давно один из самых богатых людей в стране. Но это я посоветовал бы своему нормальному клиенту, руководствуясь вполне законными соображениями, что убийц должно настигать возмездие, неминуемо. А вам, Евгений Львович, я лишь объясню, что устранение барана обеспечит вам некоторое время и простор для действий. Пока найдут нового главаря для головорезов, глядишь, и кризис рассосется. «Может, я возьму барана на себя?» — нерешительно предложил Колян Лиса. Заниматься этим ему явно не хотелось. «Нет», — сказал Страхов, — «это мое дело». «Заметьте», — мягко сказал аналитик, — «я вас не подталкиваю к преступлению, я просто анализирую». «Все понятно», — успокоил его Страхов, — «мы просто дружески беседуем». А теперь омаривай. Ее заманили в ловушку, которую устроили из ее собственной дачи. Но никаких пришлых, приглашенных киллеров не было. Ее расстреливал кто-то из тех, кого она хорошо знала и кому доверяла. «Не может быть!» — вскочил в волнении со стула страхов. «Все за то. Не буду повторяться, но все детали говорят именно об этом. Киллеры, местные или пришлые, так не работают». Да и слушок по Москве в определенных кругах прошел, что сработал кто-то топорно, по-армейски. «Был такой слух», — подтвердил Колян Лиса. «Но вы же сами, Евгений Львович, сказали, что там, россыпью на ковре, валялись стреляные гильзы. Это армейский почерк. И очередь в лицо из автомата тоже из той же оперы. Киллеры работают аккуратно. Выстрелы. Контрольная пуля. А здесь, простите, как на бойне. У Страхова стало темно в глазах от лютой ненависти. Как на бойне. Ищите убийцу среди ближайшего окружения Маревой. Наколка пока одна. Армейская или спецназовская биография. Кстати, Пришлый киллер тоже почти точно есть.